К сожалению, преступники успели бежать. Другой случай был почти такого же порядка. На другой день по занятиям нами города ко мне явился офицер, отрекомендовавшийся Харунжем Левиным, начальником особого отдела при Ставропольском губернаторе. Харунжий Левин по занятиям из Ставрополя красными оставил город со своим отрядом и ныне вернулся, предоставив себя и своих людей в мое распоряжение. Я приказал ему принять в свое владение тюрьму, где находились пленные красногвардейцы и задержанные в городе большевики. Через несколько часов мне дали знать, что харунджий Левин расстреливает арестованных.